Сам сел в лодку, отогнал ее подальше от берега и выбросил ежа прямо в воду. — Так, — сказал он, — нет тебя больше. Пусть рыбы от твоей колючки колются. Мне надоело с тобой возиться. Тут ему пришло в голову, что пора бы проверить вершу, которую он поставил на угрей. Он подгреб к верше и увидел, что поймалось два жирных угря. Вот это улов! Воскликнул человек. И как кстати! Вкуснее угря со свежими огурцами. Я ничего не едал. И веселый он направил свою лодку к берегу. Здесь, взяв в руки по угрю, он вылез из лодки и стал подниматься к дому. И кто же сидит посреди дорожки? Ёжик. Правда, еще немного мокрый, но, в общем, даже очень довольный. От испуга человек роняет на землю угрей. Ёж фыркнув, быстро забирается под розовый куст. Угри, извиваясь, исчезает в траве. Человек с криком бросается за ежом и весь исцарапанный отскакивает от розового куста. Угри исчезли, езжай след простыл, а у человека все руки в крови. Плохо он, должно быть, спал в ту ночь. Но надо сказать, что в садике у человека... Было одно место, которое он любил гораздо больше даже, чем огурцы и груши. Это был небольшой уголок на берегу озера. Обливаясь потом, человек привез на тачке с поля камней и соорудил из них горку. А между камнями он посадил всякие растения, которые любят расти на каменистой почве. В этом уголке он частенько отдыхал после работы. Здесь он загорал и любовался то листиками и цветочками, покрывавшими всю каменную горку, то озером, сверкавшим на солнце точно огромное зеркало. На следующий день после приключений с ежом, который сам приплыл в сад, человек, как обычно, пришел посидеть в любимом уголке. При этом ему бросилось в глаза, что темно-синие цветочки щитовика печально поникли и казалось, вот-вот засохнут. Человек подошел поближе и у самых корней цветка заметил норку. — Вот ведь еще напасть какая! — Мыши! — сказал он раздосадованно. — Бедненький цветочек! Они тебе корни повредили, вот ты и умираешь! И человек отклупнул землю возле норки, но тут же резко дернул руку. Из норки раздалось сердитое шипение и высунулась маленькая головка со сверкающими красноватыми глазками и широко раскрытой пастью. Между острыми зубами плясал тонкий расщепленный язычок. Постепенно показалась и спина с зигзагообразной полоской, а вот и вся змея выползла из норки, это была гадюка. самая злая и ядовитая змея, какая водится в Германии. Она так ядовита, что от одного ее укуса человек может умереть. Гадюка, обозленная тем, что человек нарушил ее сон, выползла из норки и, приподнявшись, начала раскачиваться возле ног человека, потревожившего ее. Язычок так и плясал, вот-вот ужалит. Человек от страха точно окаменел. Ведь если он только шевельнет ногой, змея еще больше разозлится, ужалит его, и он умрет. Голыми руками со змеей не справишься. Человек замер. «Надо подождать», — думал он. «Если я не шелохнусь, змея примет мои ноги за два дерева или за два столба. Понемногу гнев ее утихнет, Она уберется во своя сей, а я смогу убежать. Но змея продолжала злую пляску у его ног, и человек пребывал в страхе за свою жизнь. Наконец он подумал, долго я так не выдержу. Вот-вот у меня ноги затекут, уже икры больно. Надо мне пошевелиться. Но если я шевельнусь, змея меня укусит, и я умру. Как же так? Я только делал, что злился, то мухи меня раздражали, то комары и осы, то ж меня бесил, то гусеницы на капусте, то я выходил из себя, из-за каких-то сорванных огурцов. Не было.